11.8. Неблагополучие. Из молодых поэтов, окружавших Ахматову в последние годы, ближе всех к ней был Анатолий Найман. После ее смерти он напишет книгу «Рассказы об Ахматовой», которая получит широкую известность в России и будет переведена на многие иностранные языки. «Неблагополучие», — пишет Найман, — Необходимая компонента судьбы поэта, во всяком случае, поэта нового времени. Ахматова считала, что настоящему артисту, да и вообще стоящему человеку, не годится жить в роскоши. «Что это он фотографируется только рядом с дорогими вещами?» — заметила она, рассматривая в журнале цветные фотографии Пикассо. — Как банкир. Когда Бродского судили и отправили в ссылку на север, она сказала. Какую биографию делают нашему рыжему? Как будто он кого-то нарочно нанял.